Глава 15. Миф о бутылке. Смелость в бутылке – целебный нектар, волшебная вода. Многим из нас алкоголь помогает раскрепоститься. «О, виски говорит, что я умею танцевать!» И придает уверенности. «Пиво, я держусь за тебя, ты моя соломинка!» Пока производители зарабатывают на этом свои миллиарды. За свою карьеру я выделила для себя четыре типа отношений социально-тревожной братья с алкоголем. Первый тип – выпивает до. Знакомьтесь, моя клиентка по имени Ниа Она работает офис-менеджером и в этом качестве способна выдержать что угодно. А вот когда на мероприятии нужно заявиться просто самой собой, ей нужно пропустить пару глоточков. «Это такое клише», – говорит она, закатывая глаза. Но ведь правда помогает. Конечно, флягу она с собой не носит, а вот налить пару стопок водки в бутылку из-под воды бывало. Приезжает на мероприятие, паркуется, вливает в себя содержимое бутылки, ждет пару минут и только тогда заходит внутрь. «Мне именно тут и нужна помощь», — объясняет она, «войти и влиться в происходящее». Или вот еще пример. Матео – продавец лодок, который больше всего на свете любит бороздить морские просторы. Это второй тип – выпивает после. Он до дрожи в коленках боится ходить на выставки и всякие нетворкинговые мероприятия, но деваться некуда, они – неотъемлемая часть работы. Он всегда чувствует себя неловко и изо всех сил старается, как он сам говорит, «вести себя как нормальный человек». А уже после мероприятия проваливается в обработку пережитого опыта. Мусолит разговоры, вспоминает неудачные шутки, прокручивает в голове все то, что хотел бы сказать, но не сказал. Хотел бы сделать, но не сделал. И никак не может этот процесс остановить. «Меня просто клинит», — говорит Матео. На самих мероприятиях он почти не пьет, Зато дома сразу открывает бутылку пива, чтобы хоть как-то заглушить свои невеселые мысли. Вывод Матео делает следующий. «В общем, я пью, когда недоволен собой». Ну и не могу не рассказать про Дэвида, представителя третьего типа. Любитель напитков покрепче и побольше. Дэвид управляет продовольственным складом и в обычной жизни почти не пьет, кроме тех случаев, когда друзьям удается вытянуть его из дома на тусовку. Тогда уж он пьет так пьет, в разы превышая свою норму. «Друзья шутят, что я чудо природы, и напиваюсь быстро, и при этом душа вечеринки», рассказывает Дэвид. «Я прямо жажду общаться. И мне по кайфу, если бы не похмелье. Но без виски, сколы я бы вообще из дома не высовывался. Я знаю, звучит тупо, но если тусовка без алкоголя, я просто не пойду. Без алкоголя я не могу общаться». Правда, далеко не все люди, испытывающие социальную тревогу, прибегают к помощи алкоголя. Многие из нас так боятся осуждения, что не могут позволить себе напиться. Например, Карла, студентка магистратуры по педагогике, представительница четвертого и последнего типа взаимоотношений с алкоголем. Практически трезвенница, потому что обычно к спиртному даже не прикасается. «Я не хочу ничего учудить», — говорит она. «Я просто боюсь, что напьюсь и начну вытворять не пойми что». Она рассказывает, что на вечеринках и торжествах берет в руку бокал, но только для вида. А если чувствует себя особенно смелой, бывает отпиваю. но я могу один бокал вина пить часами. Впервые попробовала алкоголь в 22 года, уже на последнем курсе института. А сегодня?» Пью только слабоалкогольные напитки, вино с газировкой и всякое такое. Мне совсем не импонирует идея, что я потеряю контроль и сделаю или скажу что-то, о чем потом буду жалеть. Так что сами видите, описать отношения между социальной тревогой и алкоголем можно только одной фразой. Все сложно. Действительно, одно исследование показало, Люди с высокой социальной тревожностью потребляют меньше алкоголя, чем люди без нее, но при этом чаще перепивают. Что? А еще мы куда чаще испытываем негативные последствия употребления алкоголя, как их называют ученые. Например, прогуливаем работу или учебу, получаем травмы или нежелательный сексуальный опыт. Нелогичным это кажется только на первый взгляд. Ведь сами подумайте. Социально тревожные люди зачастую избегают встреч, вечеринок, походов в бар и так далее. Но когда оказываются вынуждены пойти, то в целях самолечения могут перебрать лишнего, как это происходит у Дэвида. Но при этом у них и толерантность к алкоголю ниже, и опыта меньше. Если вы, как и семь из десяти американцев, выпивали в последний год, а если решили не пить, вас поддерживают миллионы – трое из десяти американцев. То, перефразируя великого философа современности Гомера Симпсона, может статься, что алкоголь не только решает проблему вашей социальной тревоги, но и порождает ее. Как это возможно? С одной стороны, алкоголь и правда помогает, по крайней мере, в моменте. Одно исследование утверждает, что каждый новый напиток снижает социальную тревожность на 4%. Словом, алкоголь – это волшебный ключик к уверенности в себе. Два бокала вина, и я на 8% красноречивее в собственных глазах? Мне, пожалуйста, красного. А вот в долгосрочной перспективе картина совсем другая. Со временем из-за понимания, что алкоголь снижает уровень тревоги, для многих тяга к нему становится основной реакцией на стресс. Другое исследование показало, что у людей, страдающих как социальной тревожностью, так и алкогольной зависимостью, первой появилась как раз тревога. Во-вторых, люди, испытывающие ее, скорее склонны пить в одиночестве, чтобы заглушить негативные эмоции, как, например, это делал Матео, ругая себя и потягивая пивко. Наконец, мы можем ассоциировать алкоголь с уверенностью, как и НИА, которая сидя в своей машине опустошала заранее припасенную бутылку только мне под силу тебя разговорить шепчет нам водка как ни крути а социально тревожное расстройство с большой буквы с в четыре с лишним раза увеличивает риск развития алкогольной зависимости почему мы продолжаем искать спасения в бутылке вспомните о разнице между нашими стандартами и способностями с одной стороны Мы ждем от себя заоблачных результатов. У меня всегда должен быть наготове интересный ответ. Я должна сразу ко всем находить подход. А с другой, мы считаем себя безнадежными, неловкими тетехами, которые ни за что не смогут эти ожидания оправдать. И вот перед нами последний миф социальной тревожности. Только с алкоголем я могу чувствовать себя комфортно. Конечно, спиртное раскрепощает но потом присваивает себе все наши достижения на социальном поприще. И мы не осознаем, что на самом деле прекрасно умеем общаться. Просто, когда мы зажаты, не можем пользоваться этими навыками. Как волшебное перо летающего слоненка Дамба, мы не верим, что и без алкоголя умеем летать. Так что снижайте свои заоблачные стандарты, скажите спасибо внутреннему критику за его опеку, Но не сдавайте позиции и будьте добрее к себе. Обратите свое внимание вовне, участвуйте в разговоре, не позволяйте внутреннему голосу заглушать слова вашего собеседника. Наберитесь смелости перевалить через вершину. Не присваивайте жидкой храбрости вашей победы, отдавайте должное своему мужеству. Поднимайте стакан, потому что хотите этого, а не потому что без него никак. Так оно в сто крат веселее.